Глава пятнадцать. «Нет-нет», — замахал руками Алор. — «Ролов Винтор, что вы, даже не будем просить вас перетруждаться!» «А мне и не трудно», — дракон даже не повел бровью и, не спросив мнения у своей спутницы, стал собираться. «Все же нам придется отказаться от вашей затеи», — заскрежетал зубами блондинчик, который ни в какую не хотел принимать помощь от своего бывшего одногруппника. У нас целый день по показам распланирован. И сегодня же Марго примет решение. Отлично, кивнул Ролов. Значит, помещение, которое я хочу вам порекомендовать, леди Волонде. Дракон демонстративно обращался ко мне, игнорируя Сиера Роланза. Мы посмотрим в первую очередь. Уверяю вас, оно вам понравится. Я пожала плечами. Если он уверяет, что это помещение идеально подходит, то почему бы и не посмотреть? Эльтина и Алоор такому раскладу были не рады. Это стало заметно по их недовольным моськам, с которыми они продолжили дальнейший путь. Девушке я, кажется, испортила романтическое свидание. А мой напарник так и не смог принять поражение в борьбе за заманчивую должность. Помещение, которое нам показывал дракон, сдавал в аренду его друг семьи. Сдавали по дружбе. Или, как говорили у нас в народе, только своим. Поэтому про него мы изначально и не слышали. Уютный маленький ресторанчик на набережной с прямым выходом к морю включал в себя летнюю крытую веранду с деревянной резьбой и небольшое помещение с кухней и залом в 30 квадратных метров. Стены были выкрашены в золотистый цвет. Насколько я поняла, друг семьи был из золотых драконов как и сам Ролов, поэтому помещение и сделали в цвет стиле его хозяина. Из всех вариантов этот казался наиболее вероятным. А когда я обратила внимание на небольшой постамент в центре зала, то решение было принято мгновенно. Идея в голову пришла сама собой, поэтому, не раздумывая, сообщила. «Беру». А Лоур закашлялся и, не замечая довольную улыбку Ролова, затравленно посмотрел в мою сторону. Но мы не посмотрели другие варианты. На последних двух словах мужчина сделал значительный акцент. Однако я тоже устала от всех этих смотрин. и если это помещение меня полностью устраивает, то почему я должна отказываться? Нет, не будет больше никаких вариантов. Я хочу остановиться на этом выборе. Решишь вопрос по поводу стоимости? Под удивленные мужские взгляды я спустилась к морю. Мое дело сделано. С остальным теперь пусть разбирается Алор. Не зря же я ему такие деньги плачу. Морской воздух наполнял легкие. А солнце, если это, конечно, было солнце, приятно согревало лицо, заставляя жмуриться и улыбаться от удовольствия. Небосвод этого мира отличался от земного. На небе всегда было три луны. Три верных спутника, которые так же, как и луна, имели свои определенные циклы. Созвездия, которые встречались на Варлоу, совершенно не походили на земные. Тут не было большой и малой медведицы. Не было и созвездия Стрельца. Зато встречалось созвездие дракона, извергающего пламя. Даже было созвездие волка, воющего на одну из лун. И все это так отчетливо видно, что я даже понятия не имела, в какой галактике находится эта планета. «Марго!» – окликнул меня Аллоур. А я даже не заметила, когда он подошел так близко. Мы все обговорили. С завтрашнего дня будем начинать набирать персонал. По внешнему виду напарника я заметила, что он действительно устал. Но тем не менее пытался выстоять героически и до последнего. Пусть общение со мной и приносило ему деньги, но в то же время оно изрядно изматывало, чего я никак не хотела, поэтому сообщила давно созревшую мысль. Я хотела поблагодарить тебя, Алоор. Мужчина посмотрел на меня внимательным взглядом, сокращая между нами расстояние. Ты очень много для меня сделал. Я понимаю, что плачу тебе за все твои услуги, но любой другой бы уже давно выбросил меня на произвол судьбы. А ты вот... «Держишься?» «Почему твои слова звучат как прощание?» Грустно улыбнулся напарник. «Нет, не прощание». Я аккуратно взяла его ладонь и легонько сжала. «Я не знаю, что делала бы без тебя, Алор. Благодаря тебе на этой планете я становлюсь счастливой. Однако я вижу, как ты устаешь в последнее время. Помимо того, что ты возишься со мной, у тебя еще есть дела личного характера я хочу, чтобы ты просто отдохнул. Хотя бы неделю. Но как же сотрудники в твое заведение? Мужчина облегченно выдохнул. Кажется, он подумал, что я хочу полностью отказаться от него и прекратить общение. У меня есть кое-какая идея. Снова развернулась к морю. Я попрошу помощи у Раваты. У нее наверняка есть знакомые. И ей помогу кого-нибудь устроить. И мне будет выгодно. На этом мы и решили. Кофейные зерна уже были посажены. Как и планировала, я подпитывала их магией, из-за чего они росли очень быстро. Как-то я обратила внимание, что Зилу Неур, мой садовник, внимательно ходит вокруг деревца с лопатой и захотелось хлопнуть себя по голове. Совсем забыла его предупредить о моих планах. Сейчас как выковыряет мое кофе, приняв его за сорняк. И пиши, пропала, начиная сначала. Плаго успела вовремя выбежать на улицу и остановить мужчину от непоправимых действий. Равата с удовольствием мне помогла в подборе персонала. Оказывается, у женщины была сестра, которая искала для себя работу. Прошлый хозяин также покинул город. Как я поняла, после окончания академии это было естественным явлением. Основным работодателем Сестра не сошлась характером. Женщина тоже была с дракона и вампира, так что мне, мягко говоря, снова повезло. Помимо основного повара, я наняла еще трех девушек, одна из которых будет принимать заказы, вторая разносить, а третья помогать Мальене на кухне. Всех помощниц Мальена привела с собой. И с учетом того, что Равата за них поручилась, Я была таким исходом очень даже довольна. Еще среди моих работников в доме появился новый мужчина. Дело было вечером. Перед открытием моего кафе я очень переживала, хотя Алоур и сообщил, что возьмет всю организацию на себя, не выдержав и трех дней без нашего общения. Дворецкий мне сообщил, что возле дома ходит странного вида мужчина. И спросил, Стоит ли вызвать жандармов? Поначалу я перепугалась, но перед тем, как принимать такое серьезное решение, отправилась сама посмотреть на этого скитальца. Им оказался высокий мужчина лет пятидесяти, с густыми темными бровями и добрыми голубыми глазами. «Добрый день!» – под недовольное возмущение имиора окликнула незнакомца. «Вы кого-то ищете?» «Здравствуйте, молодая леди», – он отвесил мне глубокий поклон. «Подскажите, я могу поговорить с хозяином этого дома?» «Да, вы можете со мной поговорить», – мило улыбнулась, как бы не пыхтел за спиной дворецкий, незнакомца я не боялась. «Меня зовут Ильшит Тигаро. Хотел у вас уточнить». Он явно замялся. «У вас не найдется для меня случаем работы?» «И с чего удумал?» Выглянул за моего плеча недовольный дворецкий, но я его быстро осадила, не давая и дальше оскорблять ни в чем не повинного мужчину. Вы поймите, леди. Мужчина смутился еще больше, сжимая в руках головной убор. Моя дочь больна, а начальник уже второй месяц зарплату исправно не платит. Мы израсходовали все запасы, и моей семье скоро будет нечего есть. Все. Эта исповедь меня окончательно добила. А Лоур предупреждал меня, что на моем пороге могут появиться вот такие рабочие. И он говорил о возможных рисках. Но как я могла отказать человеку, который находится в таком серьезном положении? «Леди Марго», — засуетился и Эмиор, видя, что я сейчас попросту поплыву. «У нас полностью подобран штат. Ну некуда, ну вот некуда брать этого бедолагу». «А может и есть куда?» Пробормотала я задумчиво. «Ильшит», — обратилась к мужчине. «Подскажите, как вы управляетесь с лошадьми?» «Отлично, леди», — он отвесил еще один поклон. «Я лажу с этими животными. Отец в детстве разводил их для продажи, так что верховой езде и управлению обучен». «Ну вот и замечательно», — повернулась я к дворецкому. «Мне надоело бегать на стоянку в поисках Кэба». Так что завтра съездите с Эльшитом в город, посмотрите небольшую комфортную карету, парочку лошадей и купите. Все равно у нас стоит помещение для гостевых лошадей и пустует. А так хоть повод его занять будет. Расчет в этом мире был максимально прост. Мой дворецкий совершал покупки, беря при этом чеки, а в конце месяца я оплачивала их в банке. Спасибо. В глазах мужчины появились слезы радости. Он даже попытался упасть мне в ноги, но я вовремя его остановила. «Спасибо, леди!» «Марго!» «Леди Марго! Вы себе даже представить не можете, как помогли мне! Вы не первый, к кому я пошел, и везде слышал отказ. Уже отчаялся найти что-то!» «Пошли!» Хмыкнув, повела его с собой в кабинет, чтобы обговорить жалования и обязанности. А за спиной услышала ворчащий голос Дворецкого. «Ох, и сердобольная она у нас!» На лице возникла улыбка. Несмотря на такое знакомство, я была уверена, что мужчины между собой в итоге поладят. С Ильшитом мы поговорили быстро. Решили, что приступит он к работе уже через день. А пока я ему выделила небольшой аванс на лечение дочери и еду. Мужчина снова попытался всячески меня отблагодарить, но я его остановила и сообщила, что верная служба будет лучшей наградой, на что он только кивнул. Уставшая после разговора, я вернулась в свою комнату. Завтра меня ждал ответственный день.